Глава 78. Нина. Так прошли еще два дня, и настала пятница. Последняя перед Новым Годом, который должен был случиться в ночь с воскресенья на понедельник. Без тоже каким-то образом за эти несколько суток умудрился уговорить меня явиться к нему на Новый год в гости вместе с Машей и Папой. И, разумеется, мой ребенок по этому поводу был дичайшим образом счастлив. Я, наверное, тоже была, но это не точно. Мои сомнения продолжались, причем они как по волшебству практически проходили в присутствии Олега, но стоило мне выйти из его квартиры, кирдык. Я вновь начинала заморачиваться и рассуждать, кто виноват, и что делать, но никак не могла решиться на какие-либо действия в отношении Бестужева. Даже говорить то было боязно потому что риск потерять работу после подобных разговоров есть, и не шуточный. Олега ведь наверняка все устраивает, а я ему мозги начну полоскать. Как говорится, какой мужчина любит серьезные разговоры, или, как однажды выразилась Маша, грязные тёрки. Да и не только в работе было дело. Глупо отрицать, но я сама втюрилась в Олегу уже не по уши, а по самую маковку и отказываться от отношений с ним, пусть и очень своеобразных, была не готова. Вот только у судьбы на нас оказались иные планы. Выйдя из подъезда в пятницу с утра пораньше, я направилась вдоль дороги к автобусной остановке. И когда прошла мимо одной из машин, услышала, как позади меня открылась дверца. Кто-то вышел из автомобиля. Ну, вышел и вышел, мало ли. Однако через мгновение две большие мужские руки схватили меня. Одна за талию, другая зажала рот и затащили внутрь машины так быстро, что я даже опомниться не успела. Только в машине поняла, что творит это безобразие Андрей. От рук пахло его туалетной водой. И когда он забрался следом и захлопнул дверь, я почти заорала. «Ты совсем офигел? Выпусти меня сейчас же!» «Выпущу обязательно!» Кивнул Герасимов, глядя на меня с мрачным удовлетворением маньяка. «Но сначала ты кое-что прочитаешь». «Что? Уголовный кодекс Российской Федерации?» «Нет. Вот это». И он пихнул мне в руки какую-то распечатку. Я бы, может, и не стала читать, но я была столь растеряна неожиданным появлением Андрея и его странным поведением, что опустила голову вниз и невольно скользнула взглядом по первым строкам распечатки. Диссоциальное расстройство личности характеризуется агрессивностью, склонностью к антисоциальным поступкам, импульсивностью и нарушением способности к формированию привязанностей. Больные этим расстройством убеждены в собственной правоте, пренебрегают чувствами окружающих, не испытывают чувства вины и стыда, Отлично манипулирует и хорошо ориентируется в социальной обстановке. Пациенты с диссоциальным расстройством личности становятся преступниками в 75% случаев. Я вынырнула из текста, как из канавы с дерьмом, и сжав листок в ладони, прохрипела. Это что за. Разумеется, я уже понимала, что это за. Разумеется. Диагноз Олега Бестужева. Точнее. Олега Рюмина, если вспомнить его паспортные данные. Весьма зло, — ответил Андрей. Я после корпоратива связался с его бывшей помощницей. Стало интересно, во что ты ввязалась, и... Ясно, можешь не продолжать, — кивнула я почти шипя. Решил найти на него компромат? Считаешь это компроматом? Слабовато. Народ не впечатлится. Да плевать мне на чьи-то впечатления, — рявкнул Герасимов. «Ты вчитайся, Нина, вчитайся! Ты с кем встречаешься? Он же опасен. Он в любой момент может перерезать тебе горло и при этом даже виноватым себя считать не будет». «Она была дурна собой и не умела готовить», — передразнил Андрей, качая головой. «Я специально тебе распечатал все про это расстройство личности. Ты должна знать, с кем имеешь дело. Бестужев — человек, который не умеет привязываться, не испытывай чувства вины». Отлично манипулирует чужими чувствами и способен на неконтролируемую агрессию. Ты уверена, что хочешь оставаться его помощницей? Уверена ли я? Нет. Чёрт побери, я не святая, и меня смущали подобные новости об Олеге. Тем более, что я не одна, а... Если ты себя не жалеешь, то хоть дочь свою пожалей! Продолжал давить на самую мою больную мозоль Андрей. Он же способен на все! кто знает вдруг и маленькой девочкой не побрезгует замолчи я поморщилась и впихнула герасимова обратно в руки его листок спасибо конечно за сведения но я сама разберусь конечно сама протянул Андрей иронично и кивнул на дверь иди иди и помни что бесстужев не умеет ни любить ни сострадать не бояться не сочувствовать единственное ради чего он живет «Удовлетворение собственных потребностей. И если ему захочется тебя ударить, он сделает это и жалеть не станет. Ясно тебе?» Я не ответила. Точнее, ответила, но не так, как хотел Андрей. Вмазала ему кулаком в нос, а затем выскочила из машины.